Механического чада. Все-таки полезный у старика недуг. Вот и сейчас, на секунду забежав в жилой отсек хлебнуть воды, путеец фирменно подмигнул больным глазом, от чего на душе сразу стало хорошо и спокойно. Восьмой десяток разменял, а вот все равно не унывает. По-прежнему бодр и полон сил. С такими друзьями, хоть на край света. Глава пятая. Первый контакт. Погода испортилась внезапно. Казалось, еще мгновение назад взгляд ласкали умиротворяющие виды зимней Волги. Простершееся до самой излучины белоснежное полотно, покатые берега в поросли усохшего до неузнаваемости явняка, и зависшие неподвижными громадами кучевые облака, разглядывать подолгу которое не позволял слепящий дневной свет. Но вот бахрома свисающих до земли веток плетей заколыхалась под порывами ветра, что стремительно набирал силу, поднимая в воздух все новые порции мельчайшей ледяной взвеси. Пелена туч затянула небосвод от края до края. На разогретую броню упали и стаивая струйками пара первые пушистые хлопья снега. Еще немного и снегопад обрушился на тягач плотной стеной, Залепляя обзорные стекла и фары, лишая и без того напуганных внезапной непогодой путешественников какого-либо обзора. Настоящий буран! «Судить его в качель!» Мигалыч отчаянно щурился, пытаясь в творящемся за окном бедлами не потерять из виду серую полоску берега. «Может, переждем, а то не равен час. Сослепу булыган какой поймаем, в пойму угодим». «Не на клич!» Потянувшись к рации, Таран глянул в сторону штурманской кабины. «Самуил Натанович, что там проводник наш думает?» «До города дотянем!» Из-за плохой видимости в запорошенном оконце удалось различить лишь силуэт съежившегося на заднем сидении пешехода. Парень вызвался показать дорогу до самого завода, поскольку, как оказалось, уже наведывался в Ярославль по заданию ордена. Со слов Бородача, город пустовал долгие годы, и надеяться повстречать там выживших не стоило. С тихим щелчком зашипела внутренняя связь. Из динамиков донесся хрипловатый голос безбожника. «Говорит, скоро уже. Как в мост упремся, на берег свернем. А там и завод недалече». Выглядывая из-за спины отца, Глеб всматривался в белесое марево впереди. Но как ни старался, ничего, кроме бесконечного мельтешения густых снежных хлопьев, разобрать не мог. «Я вот чего не пойму». Решился, наконец, мальчик. «Если пешеход в Ярославле уже бывал, как в одиночку такую дорогу осилил? Снег, морозы, хищники, в конце концов». «Раз город мертвый, то и здесь делать нечего». Поделился соображениями таран, не отрываясь от карты. «Да и проще одному пройти, не привлекая внимания. Сам ведь знаешь». Все это Глеб, конечно же, понимал. Но тщедушный бородач и образ бравого сталкера-одиночки упорно не вязались друг с другом в его воображении, тем более учитывая врожденную глухоту пешехода. Как можно скитаться по поверхности, не читая звуков? Списать все на феноменальное везение парня не позволяла здравая логика и уже полученный опыт общения с обитателями внешнего мира. Исчезнувшие после встречи с мимом подозрения вернулись – заставляя украдкой наблюдать за странным попутчиком. Иногда мальчику казалось, что пешеход прекрасно слышит все их разговоры и специально отводит взгляд, стараясь ничем не выдать себя. А ураганный ветер меж тем крепчал с каждой минутой. И только упрямство тарана заставляло мигалыча, стиснув руль, гнать ракетовоз все дальше, сквозь молочную пелену разбушевавшейся метели. «Сбавляй ход!» — рявкнул вдруг сталкер, прильнув к обзорному стеклу. Кабину качнуло. Рев движка поутих, и в мутном свете прожекторов показались очертания растянувшегося в струну моста. Почерневшие от времени железные фермы, нагромождение ледяных глыб у оснований изъеденных влагой опор, фрагмент дорожного полотна — опасно зависший над изломанным пролетом и, куда ни кинь взгляд, раскиданные неведомой силой остовы автомобилей. Уже набившая оскомину, картина разрушений вмиг развеяла радость предстоящей встречи с новым городом. Ожидание чуда сменилось привычным разочарованием. Распахав колесами прибрежную глину, малютка-ходка взобрался на берег, и на малых оборотах покатил вдоль стылых коробок бывших жилых домов. Пешеход не соврал. Безлюдные улицы и отсутствие следов на снегу прямо указывали на печальный, но неоспоримый факт. На пути еще один необитаемый город. Высматривать в небе дымные следы от костров – верный признак присутствия человека – не позволяла практически нулевая видимость – Однако и без того было ясно, что искать уцелевших, в фонящих, продуваемых ветрами развалинах – занятие бесполезное. Пешеход, стоило отдать должное его отменной памяти, вполне сносно ориентировался в нагромождении изувеченных временем зданий и, несмотря на бушевавшую метель, привел отряд прямехонько к приземистым с пролехами в ржавом железе воротам. Снова зашуршал переговорник. «Прибыли, кажись!» Бодро отрапортовал хирург, не скрывая облегчения. «Пешеход настоятельно рекомендует не соваться с парадного входа. Говорит, там все подъезды к заводу машинами забиты. Проще отсюда зарулить. Ворота-то на ладан дышит». Мигалыч, не дослушав, уже вогнал педаль в пол, и бронированная туша тягача, с лязгом подмяв хлипкие въездные створки, бодро вкатилась на заводскую территорию. Разглядывая образованные цеховыми корпусами улицы и торчащие из-под сугробов короба воздуховодов, Глеб не оставлял попыток отыскать в череде сменяющих друг друга угрюмых зданий и коробок что-нибудь необычное. Некий знак. Втайне надеясь, что в одном из окон, скалящихся с высоты стеклянными клыками-осколками, таки покажется мимолетный отблеск чьего-нибудь костра. Из руин, разглядывая чудо-транспорт, опасливо выйдут закутанные в тёплые одежды люди. «И... там...» Голос тарана, как всегда отрезвляющий ледяной, мигом вернул мальчика в реальность. «Подходящее место. Заруливай внутрь». Преодолев короткий въездной пандус, малютка пересек гостеприимно распахнутый грузовой портал, В последний раз чихнул Сизой Гарью и замер в центре вместительного ангара. Стрелковые башни зашарили дулами пулеметов по темным сводам, выискивая потенциальные цели. Но меры предосторожности оказались излишними. Ничто не нарушало покоя этого богом забытого места. Лишь снежная крупа, искрясь в свете ярких прожекторов, осыпалась внутрь импровизированного укрытия сквозь прорехи, взгонившей кровли. Короткая разведка прилегающих помещений также не выявила каких-либо опасностей, и экипаж, радуясь возможности хоть ненадолго покинуть осточертевшее нутро тягача, с энтузиазмом взялся за работу. Первым делом приладили на место валявшуюся у входа створку ворот. Не сказать, что внутри стало намного теплее, но уютнее точно. Под потолком весьма кстати обнаружилась кран-балка. Раздраконив древний механизм на составляющие, Мигалыч принялся колдовать системой подвесных блоков и вскоре смастерил вполне крепкий на вид грузоподъемник. Роль силового привода, естественно, досталась Геннадию, хотя тот и сам не прочь был размяться. К вечеру демонтированный двигатель уже красовался на импровизированном постаменте из найденных на заднем дворе железнодорожных шпал – А путеец, напевая неизменный джазовый мотивчик, руководил процессом разборки. Дым, собирайся! Окликнул мутанта, сторожившего въездной панду Старан, подтягивая ремни бронежилета. Мегалыч тут набросал список деталей. Прошвырнемся по округе, поищем. Где-то должен быть сборочный цех. Или заготовительный. Донеслось из-под днища малютки. «И чтоб без ржавчины! Некогда мне тут с напильником мурыжиться!» Геннадий лишь ухмыльнулся во всю свою квадратную физиономию, заслышав деловитое брюзжание увлеченного починкой старика, и шутливо отдал честь командиру, всем видом показывая, что против небольшого променада ничего не имеет. «Глеб, только тебя ждем!» — поторопил наемник. Однако тот, несмотря на маникальную тягу к приключениям, бросать работу, ко всеобщему удивлению, не спешил. На мгновение, подняв чумазое лицо над корпусом раскуроченного двигателя, виновато улыбнулся, пожал плечами и снова исчез за нагромождением трубок и проводов. — Растет, пацан! — прокомментировал дым в полголоса. — Смекнул, что сейчас возле Мигалыча от него... Пользы больше будет. Или дуется все еще. Таран натянул противогаз, рефлекторно бросил мимолетный взгляд на дозиметр и затопал к выходу. Несмотря на всеобщее запустение и кажущуюся заброшенность пыльных цехов, сталкеров не покидало ощущение чьего-то присутствия. Не раз внезапные шорохи заставляли обоих вскидывать стволы, Но, кроме снующих по углам крыс, никого высмотреть так и не удалось. Возможно, сказывались внушительные размеры, погруженных в темноту залов, бесконечные, уводящие в никуда пролеты и ряды замерших на вечно станков, что отбрасывали в свете налобных фонарей причудливые, а порой и зловещие тени. Густо покрытый бахромой ржавчины сборочный конвейер с чистоколом подвесных кронштейнов походил на скелет огромного доисторического животного и вкупе с завыванием гуляющего по мертвым залам ветра рождал в головах жутковатые образы. Поиск подходящих деталей среди груд кирпича и лабиринтов Всевозможной машинерии грозил затянуться на неопределенно долгий срок. Сырость и вездесущая плесень не оставляли металлу ни единого шанса. Иногда на глаза попадались обрывки замасленной упаковки в остатках консервационной смазки, но каждый раз без драгоценного содержимого. «Сдается мне, кто-то здесь до нас похозяйничал». Ни одной чистой деталюхи. Сплошь металлолом кругом. — Это да! — поддержал Геннадий, попыхивая самокруткой и задумчиво глядя вдаль. — Вот если бы... — Что если бы? — не дождался ответа наемник. — А? — мутант отвлекся от созерцания стеллажей с технологической оснасткой и горестно вздохнул. — Говорю, если б точно такой же движок попался. «Поставили бы вместо прежнего и почесали себе дальше. А детали? Где их тут сыщешь в таком бедламе?» Таран перестал рыскать фонарем вдоль шеренги испытательных стендов и направил луч на приятеля. «Что, говоришь, поставили бы?» «Движок. Ну, типа того, что в углу валяется». Предвосхитив очередной вопрос напарника, дым протопал в обратном направлении ржавеющий у стены электрокаре, и кивнул на квадратный кузов. Внутри, на истрескавшемся от времени деревянном лыжементе, прикрытый брезентом, покоился целехонький, на первый взгляд, двигатель. «Да, похож на наш, только вот эти трубочки по-другому загибаются». Мутант ткнул похожим на колбасу пальцем в топливный трубопровод, видневшийся под антикоррозионной упаковкой. «Трубочки!» — хмыкнул таран, взрезая пластик, затем отыскал маркировку на корпусе и, наконец, азартно щелкнул пальцами. «Есть!» Модификация немного другая, но база та же, что и у движка малютки. Стянув противогаз, он устало улыбнулся напарнику. «Гена, чудо-юдо ты зеленая! Кто ж нам мешает его на запчасти разобрать? Вот тебе и детали!» Возвращались уже в приподнятом настроении. Ценную находку пришлось транспортировать на наскоро расколоченных из деревянных палет волокушах, что на Геннадии, впрочем, никак не сказалось. Мутант словно не замечал внушительного груза за спиной и лишь изредка морщился, когда лямка упряжки врезалась в могучую грудь. Наемник прикрывал тылы, изучая козырьки крыш поверх прицельной планки автомата. «Гляди!» — не сбавляя шаг, дым указал на вертикально торчащий из снега осколок плиты. В середине его, в расщелине, образованной половинками необычного монумента, покоились два вертикально установленных коленчатых вала. В верхней части инсталляции, если приглядеться, угадывались полустертые буквы, памятные надписи. Навстречу столетию. Но не лозунг из прошлого привлек внимание мутанта. Поверх одного из коленвалов красовался зловещая скаля, почерневшие зубы, человеческий череп. Судя... По остаткам кожи не так уж давно висит, бедняга. Значит, город все-таки обитаем. Таран покосился на приятеля. Думаешь о том же, о чем и я? Не сговариваясь, оба припустили по сугробам в направлении базы. Наемник первым ввалился в ангар, отдуваясь и стряхивая с комбеза комья липкого снега. «Пешеход где?» Стоявший в дозоре индеец с удивлением возлился на командира. «Так он же с за вами ушел!» Объяснил Натанычу, что поможет с поисками. «А карты? Карты его на месте?» Из малютки показался безбожник. Закрушенно помотал головой в знак отрицания. «Свалил, значит, гнида!» Бросив упряж, Геннадий зло плюнул окурок под ноги. «Невелика потеря!» — подал голос Мигалыч, вытирая замасленные руки ветошью. «Убег, так и шут с ним!» «Не скажи, отец, ведь для чего-то он нас в Ярославль привел!» Мутант полез в карман за новой самокруткой. «Да и где теперь...» Без карт горючки-то раздобыть. Эх, не зря Глеб на него волком смотрел. Кстати, где парень?» Возле ремонтного верстака малолетнего непоседы не оказалось. Со слов Авроры, занятый приготовлением ужина, не заглядывал он и внутрь ракетовоза. Мигалыч и индеец лишь переглядывались, растерянно разводя руками. Не на шутку всполошившись, Таран отчитал обоих за недогляд и вновь засобирался наружу. Однако Глеб объявился сам, раскрасневшийся от бега и до нельзя взволнованный. Едва отдышавшись, потянул отца за рукав. «Я проследил за ним! Скорее, а то уйдет!» «Дым! Останешься здесь! Поможешь с движком! Мигалыч! Не затягивай с ремонтом!» Бросив короткое напутствие, Таран вынырнул в заснеженную круговерть вслед за сыном. Резкий порыв ветра едва не сшиб сталкера на земь. Ноги вязли в сугробах, но юркая фигурка впереди, почти неразличимая на фоне бушующей стихии, упорно пробивалась к громаде соседнего заводского корпуса. Поднажав, сталкер догнал сына возле входа, так что в темноту цеха оба ступили практически одновременно. — Тихо, тихо, не суетись! — осадил таран, придержав паренька за плечо, и вскинул калаш. — По сторонам гляди. Не прогулка все ж. Дальше пошли медленнее, шаря лучами фонарей по углам и коридорам. — Здесь! — Глеб взволнованно остановился, подсветив отверстие колодца в заляпанном гудроном полу. Здесь пешеход вскрыл люк и ушел под землю. Вниз я уже лезть не рискнул. — И правильно сделал, — одобрил сталкер, припомнив детали памятной встречи с кукловодом. — Он тебя видел? — Да вряд ли. Я не шуметь старался. — Это хорошо. Сталкер застыл над шахтой в раздумьях. — Ты что ж мы стоим, — зашипел паренек отчаянно. — Надо выкурить его оттуда, поговорить по душам. — Поверь, внизу пешеход не задержится. На снегу у него шансов мало. Следы выдадут. Поэтому и пытается подвалами с завода уйти. «Но ведь он не знает дороги!» «Ну, получается, знает». Глаза Тарана под обзорными стеклами недобро сверкнули. «Не забывай, как минимум один раз он здесь уже побывал. И что-то мне подсказывает, что этот раз был не единственный». Закончил Глеб. «И как нам теперь его искать?» «Есть одна мыслишка». Давай-ка за мной. Беготня по заваленным снегом, межцеховым пролетом сил не прибавляла, и вскоре паренек стал задыхаться. Собравшись было окликнуть тарана, Глеб с радостью заметил, как тот замедлился, пристально озираясь. Оторвав взгляд от отцовской спины, Глеб торопливо снял бизон с плеча и тоже осмотрелся. Прямо по курсу маячили смятые многотонным малюткой въездные ворота. От них, внутрь заводской территории тянулся хорошо различимый след огромных колес ракетовоза. «Гляди!» — указал сталкер, перекрикивая вой ветра. Внутри колеи, припорошенные мельчайшей ледяной крупой, еще угадывались отпечатки ботинок. «А провожатый-то наш!» «Не дурак!» «Шифруется!» Таран кинул быстрый взгляд на часы. «Только и мы!» Ни камшиты, Теперь выследим. Никуда не денется. Но удача сегодня явно благоволила пешеходу. Снег продолжал валить без остановки, словно испытывая преследователей на прочность. Когда позади осталась эстакада автомобильного моста, единственной достопримечательностью которого стал вмерзший в лед дороги остров бронетранспортера, от цепочки следов, петлявших между домами, Остались лишь едва заметные углубления. Еще немного, и сталкер перешел на шаг, вглядываясь в белесую муть впереди. Но его усилия были тщетны. Следы беглеца замело окончательно. «Потеряли?» — с сожалением в голосе уточнил Глеб, едва отдышавшись. Вместо ответа Таран поднял руку в предупреждающем жесте и приставил палец к наморднику противогаза, призывая к тишине. В этот момент сквозь завывание ветра донеслись обрывки невнятных звуков. Мальчик напряг слух, и спустя несколько томительно долгих секунд снова услышал это. Ляск. Ритмичный. Металлический. Очень похожий на звон корабельных склянок, которые ежечасно отбивали на Вавилоне. Перед мысленным взором Глеба предстал образ циклопической буровой платформы, что еще совсем недавно бороздило просторы Балтийского моря, добывая ресурсы для поселения на острове Мощном. Теперь же и остров с его обитателями, и гордый Вавилон остались лишь в воспоминаниях. Судьба злодейка, подарив однажды шанс на спасение, с той же легкостью, отобрала его, лишив людей надежды. «Быть может, там, в глубине жилых кварталов Ярославля, раскинулся лагерь выживших?» Глебу отчаянно хотелось в это верить, и он с энтузиазмом затопал вслед за наставником, проваливаясь в снег по колено. «Следуя вдоль улицы Добрынина», так гласила надпись на пожелтевшей и сгвозданной табличке, «Сталкер» останавливался еще несколько раз, Но интригующий звук больше не повторялся. В итоге, посовещавшись, решили осмотреться с высоты и свернули к ближайшей квадратной девятиэтажке на пересечении с Угличской улицей. Дом выглядел вполне пригодным для восхождения, и путешественники без промедления вошли в стылый подъезд, спеша укрыться от непогоды. Поросшие жестким мхом лестничные пролеты выглядели заброшенными. Если после войны здесь иступала нога человека, то случилось это много лет назад. Сейчас от сырых заиндивевших стен веяло мертвецким холодом и запустением. Преодолев вслед за отцом несколько маршей, Глеб отметил, что все без исключения двери, встретившиеся на пути, были вскрыты. В подтверждение мелькнувшей догадки Таран пояснил. Квартиры разграблены подчастую, Даже мебель всю вынесли. «На растопку? Дрова издалека таскать глупо», – развил мысль паренек. «Значит, где-то рядом убежище было. Или все еще есть?» Сталкер высадил плечом единственную запертую дверь и оказался на крыше. Как ни странно, но за время их непродолжительного восхождения метель заметно поутихла а видимость улучшилась, предоставив уникальный шанс как следует изучить окрестности. А посмотреть было на что. С высоты открывался отличный вид, и наброшенные жилые кварталы, и на оставшийся позади Добрынинский мост, и на маячившие невдалеке здания вокзала. Привычный к картинам разрушений взгляд сразу же выделил в панораме мертвого города нечто неестественное. Там, за россыпью гаражей и ветхих одноэтажных построек вдоль железнодорожных путей тянулась импровизированная стена, собранная из опрокинутых набок вагонов платформ, металлических листов заплаток, Мешков с песком, кирпичей и всевозможного строительного хлама. Внутреннее пространство защитного периметра оказалось под завязку забито все теми же вагонами. Пассажирскими, бункерными, хопперами, рефрижераторами. Но чаще других попадались сцепки из вагонов цистерн. Каждый был тщательно очищен от вездесущей ржавчины и заботливо промаркирован свежей краской. «Пригнись!» — шепнул таран, примостившись возле ограждения. «Вон, видишь, вышки по углам. С них могут засечь». «Кто это?» Глеб жадно разглядывал раскинувшийся впереди лагерь. «Стается мне тот самый Орден Нефтяников и есть» о котором наш экскурсовод трепался. «Но ведь пешеход рассказывал, что они возле Вологды встали!» «Ты ж сам говорил, что ему доверять нельзя!» Сталкер откинулся на спину, пристегивая к автомату оптический прицел. «Такой же сволочью оказался, как и наш знакомец, бывший Ишкарий. Считай, двадцать тонн горючки!» Ордену добыл с доставкой на дом. Чем дольше паренек наблюдал за странным поселением, тем больше необычных деталей бросалось в глаза. Купейные вагоны выполняли роль жилых бараков. К каждому из них примыкало добротно сколоченное деревянное крыльцо. Вдоль крыш тянулись провода. Судя по всему, с электричеством у нефтяников проблем не было. Из трубы приземистого здания чадил серый дым. Как пить дать? В подвале работал дизель-генератор. А то и не один. Обнаружился и источник загадочного звона. Под козырьком дряхлого вагона-ресторана, выполнявшего, судя по всему, функции столовой, висел на проволоке кусок рельса. С его помощью, видимо, и подавали сигнал к началу трапезы. «Они бы еще в чистом поле окопались!» — недоумевал Глеб. Не легче ли было в здании каком-нибудь обустроиться, раз уж радиации не бояться? Эй, фон здесь как раз слабый. Жить можно. Дело в другом. Припав к окуляру прицела, Таран водил стволом калаша вдоль ограды. Думаешь, почему ребятки местные сортировочную облюбовали? Для них это не просто кладбище подвижного состава, а настоящее банковское хранилище. Руку даю на отсечение, что цистерны не порожняком стоят. Нефть, дистопливо, бензин. Все, что собрано по крохам здесь, под охраной. И, судя по высоте внешних стен, не от людей орден отгородился. Подтверждая слова сталкера откуда-то с окраин, донесся протяжный звериный вой. — Надо бы наших предупредить, что? Смотри! — перебил мальчик, дергая отца за рукав. От стены соседнего дома отделилась неясная тень. Глянув на гостя сквозь оптику, Таран сразу же признал всеменивший вдоль улицы фигурки пешехода. То и дело озираясь, беглец двигался прямиком к лагерю нефтяников. — А инвалид-то наш, заметь, не хромает больше. Проследив направление движения, сталкер уткнулся взглядом в пару сторожевых вышек. А между ними? В разрыве периметра на узкой площадке теснились два мощных грейдера. Вместо отвалов перед водительскими кабинами торчали наглухо приваренные крамом массивные щиты из листового железа. Вся эта механизированная конструкция выполняла роль въездных ворот. «Текать надо!» Горячо зашептал Глеб. «Пока не поздно!» «Уже поздно. Сейчас он, он своим подельникам расскажет, где малютка, и все. Завод обложит и никуда не денемся». Приняв решение, сталкер повернулся к сыну. «По-другому сделаем. пулитовый давай назад. Скажешь нашим, чтоб сворачивались пошустрее». А я пока пешеходу пасть заткну. Глядишь, выгоды ему. времени немного. Пусть поищут иголку в стоге сена. Рванувшись было к лестнице, Глеб замер в нерешительности, оглядываясь на отца. Глаза мальчика лучились тревогой. «Беги, я сказал, ну!» Когда паренек скрылся внизу, таран перевел автомат в режим стрельбы одиночными, здраво рассудив, что лупить очередями с такого расстояния толку мало. Затем снова прилип к прикладу и поймал удалявшуюся фигурку предателя в прицел. С каждой секундой риск промахнуться возрастал, но наемник медлил, выгадывая для сына драгоценные секунды форы. Не доходя до периметра, пешеход приветственно посигналил рукой. Прокричал что-то. Не иначе как пароль. Вот тебе и глухонемой, колека. В ответ с вышки донесся предупреждающий окрик дозорного. Дальнейшее промедление грозило обернуться катастрофой. Задержав дыхание, сталкер поймал мгновение между ударами сердца и плавно выжил спусковой крючок. Отдача привычно толкнула прикладом в плечо. Картинка дернулась. И мгновением спустя взгляд зафиксировал распростершееся на снегу тело. Грохот выстрела поднял с провисших проводов лэп стаю крикливых остроклювых птах. Оглашая окрестности громкими воплями, юркие бестии взмыли в небо и вскоре исчезли за крышами домов. Но в купе с шумом от пальбы эффект был достигнут. Где-то за периметром заунывно взвыла сирена. Сразу на нескольких вышках, пронзая сгущающиеся сумерки, зажглись прожектора. Расстояние от дома до ворот таран преодолел в рекордно короткие сроки. Заметив нездоровую суету на вышках, обернулся в сторону оставленной девятиэтажки и высадил по зданию половину рожка, имитируя бой с неизвестными преследователями. Уловка сработала. Лучи прожекторов зашарили по окнам домов и проулкам, игнорируя одинокую человеческую фигурку подножия стен. Рухнув на колени возле тела пешехода, сталкер зашарил по карманам, заляпанного кровью комбеза. Валяться в снегу под дулами сразу нескольких нацеленных со стен автоматов было весьма неуютно. Оставалось надеяться, что его возня, пусть немного, но смахивает на оказание первой помощи хотя бородач в ней уже и не нуждался. Пришлось перевернуть труп на спину, и взгляд помимо воли остановился на развороченном метким выстрелом лице. Теперь в нем осталось мало человеческого, а уцелевший глаз косился на убийцу сукаризной. Того и гляди, подмигнет на прощание. Усмирив разыгравшееся воображение, Таран сосредоточился на обыске. Еще немного, и пальцы коснулись перевязанного бечевкой свертка. «Есть!» Драгоценные мгновения ушли на то, чтобы спрятать карты пешехода за пазуху. Когда сверху послышался строгий окрик дозорного, заподозрившего, наконец, неладное, руки сталкера уже сжимали автомат. Но нефтяник был начку. «Выстрел!» «Следом еще!» Брызнула из-под ног ледяная крошка. В «Снежном Насте» в опасной близости появилось сразу несколько пулевых отверстий. Сомнений в намерениях нерадивых хозяев не осталось. С мягким хлопком граната ушла из подствольника. И почти сразу же, осветив стены алым заливом, на месте вышки расцвел огненный цветок. Секундного замешательства нефтяников хватило, чтобы в безумном броске проскочить пятачок оголенного пространства перед воротами. Когда в ответ заговорило сразу несколько винтовок, сталкер уже укрылся за изломанным остовом пазика и теперь выжидал подходящий момент для следующего рывка. Под ливнем свинца автобус гудел и вибрировал. Душераздирающий ляск не прекращался ни на секунду. С многострадального кузова слетали, окрашивая сугробы в рыжий цвет, целые пласты ржавой трухи. И в скором времени хлипкое укрытие грозило превратиться в решето. Ко всему прочему, зарокотали, просыпаясь, двигатели грейдеров, и железные ворота пришли в движение, образуя проход. Совсем скоро под стенами ордена станет слишком жарко. Закинув калаш за спину и понадеявшись на удачу, таран ринулся прочь. Свист пуль заставил инстинктивно пригнуть голову, а ноги с неожиданной прытью перенесли тело через решетку покосившейся ограды, прямо к скоплению гнилых сараев. Продравшись сквозь короткий лабиринт кирпичных завалов, беглец достиг, наконец, угла дома и только теперь позволил себе перевести дух. Ледяная стена приятно холодила спину, а в мозг, вытесняя обуявший сознание страх, постепенно возвращалась способность мыслить здраво. Теперь дело за малым. Увести преследователей подальше от завода и затеряться во дворах. Сталкер прислушался, вычленив из какофонии звуков рычание слабосильных моторов. Из приоткрытых ворот, поднимая в воздух клубы снежной взвеси, один за другим выскочили сразу пять снегоходов с облаченными в Аляске седоками. Охота... Началась. Глава шестая. Нефтяники. Каждый раз, когда с очередным порывом ветра доносилось эхо автоматных трелей, отчаянно хотелось одного — развернуться и со всех ног мчаться на выручку. Вот только делать это ни в коем случае нельзя. С таким ростом, да в таком глубоком снегу, проще и быстрее стать обузой, нежели помощником. Перехватив оружие, Глеб с удвоенной энергией принялся штурмовать снежные наносы. Отбушевавшая метель покрыла улицу россыпью искрящихся в свете фонаря барханов. Там, где прогнившие от времени крыши не выдержали тяжести обильных осадков, Вездесущий снег завалил верхние этажи. И теперь город-призрак, захлебываясь под напором природной стихии, исторгал его липкими комьями из чернеющих зевов оконных проемов. Заплутать паренек не боялся. Идти-то всего ничего. Обратно по Добрынино, затем пересечь мост с аналогичным названием, а там уже автодизель по правую руку. Кожа под влажной резиной страшно зудела. Да и ноги, каждый раз, проваливаясь в рыхлую кашу по колено, заплетались все больше. Но это все лишь мелкие неудобства по сравнению с тем, что могло ожидать экспедицию в ближайшее время. К хлопкам далеких выстрелов прибавился шум двигателей. «Моторизированный отряд?» Расклад не в пользу тарана. Не в шутку забеспокоился Глеб. Пытаясь на слух определить количество преследователей, он не сразу обратил внимание на новый отчетливый звук, источник которого находился где-то неподалеку. Когда в магазине напротив снова хрустнуло битое стекло, мальчик вскинул бизон к плечу и застыл изваянием, наблюдая за черным провалом входа. Секунда. Другая. Если внутри и был кто живой, то ничем более свое присутствие не выдавал. Самое правильное в сложившейся ситуации — затаиться и выждать, пока чужак, будь то зверь или человек, не покажется из укрытия. Но как раз времени-то на игры в прятки у паренька не оставалось. Озираясь через шаг, он осторожно, бочком, миновал перекресток, все больше удаляясь от подозрительного дома. Когда позади остался целый квартал, мальчик вздохнул было спокойно, но очередной шорох, теперь уже из углового здания, заставил перейти на бег. Сомнения исчезли. Кто-то или что-то неотступно следовало по пятам. Как назло, очередной отрезок пути проходил через открытое пространство, но сразу за транспортной развязкой уже виднелись заводские цеха, И после недолгих колебаний Глеб решился на марш-бросок. Стоило вступить на мост, как со стороны оставшихся позади домов донесся душераздирающий треск. Проломив оконную раму, со второго этажа вывалилась на снег огромная продолговатая туша неведомого зверя. Пропорциями и цветом волосяного покрова мутант отдаленно напоминал черного хоря, Хотя был не в пример крупнее своего миниатюрного предка. Вытянутая морда твари тотчас поднялась над сугробом, и бусинки влажных глаз уставились точно на добычу. Шумно всхрапнув, зверь тягучими волнообразными скачками, бросился вперед. Анатомия широких, напоминающих ласты лап, позволяла хищнику передвигаться с поразительной скоростью, не проламывая, а всего лишь немного приминая снежный наст. Голова с приоткрытой клыкастой пастью бешено раскачивалась, лишая всякой возможности прицельным выстрелом повредить мозг твари. А палить по огромной туше Глеб сразу же счел затеи бесполезной и заведомо проигрышной. Не оглядываясь более, он со всех ног устремился на середину моста, к своему единственному шансу на спасение – Черным пятном, выделяясь на фоне сереющего, сумеречного неба, бронированный корпус БТРа приближался слишком медленно. Мальчик бежал, напрягая все силы. Но зловещее сопение за спиной становилось все громче. От быстрого бега легкие горели огнем, а сердце готово было выскочить из груди. Но, несмотря на донимавший тело жар, по спине вдруг пробежал неприятный холодок. И мальчик почти физически ощутил, как острые клыки, прокусывая ткань защитного комбеза, смыкаются на туловище, рвут сухожилия, перемалывают хрупкие ребра. Страх придал дополнительных сил. И на крышу колесного реликта Глеб взлетел за доли секунд. Хвала неизвестным мародерам, потолочный люк был открыт нараспашку. Ужом проскочив внутрь, паренек с воплем отдернул ноги и откатился вглубь десантного отсека, когда бронетранспортер содрогнулся под весом взбешенного неудачей животного. Клацая пастью и басовито урча от нетерпения, холь мутант засунул в отсек острорылую голову и принялся рывками проталкивать туловище внутрь машины. С кривых клыков на сиденье скамью обильно текла тягучая слюна. В какой-то момент зверь изогнулся в молниеносном, неуловимом движении, и фонарь, вырванный из дрожащей руки мальчика, с хрустом исчез в пасти хищника. Вместе с кромешной тьмой, плотным, непроницаемым саваном, окутавшей внутреннее пространство железной ловушки, сознанием Глеба овладела паника. То и дело, оскальзываясь в скопившейся на днище зловонной кашей сталой воды из гнивших листьев, он на ощупь пополз к водительскому отделению. Как назло, дорогу преградил кронштейн подвесного сидения стрелка. Мальчик взвыл от отчаяния и, дернувшись, проскочил препятствие. Рука уткнулась в бесформенный комок отсыревшей материи. Швырнув увесистый предмет в сторону зверя, Глеб трясущимися руками сорвал с плеча оружие и, не думая, выжил спусковой крючок. Вместе с оглушительным грохотом и вспышками пламени, в свете которых удалось различить морду зверя с зажатой в пасте сумкой из-под шлемофонов, залязгали в диком рикошете смертоносные пули. Если хоть часть из них попала в мутанта, тот не придал этому никакого значения и продолжал, судя по звукам, ожесточенно трепать сумку. Глебу же импульсивный поступок обошелся дорого. Бедро обожгло внезапной болью из-под прорванной штанины засочилась кровь. К счастью, шальная пуля прошла по касательной, и полученное ранение не мешало опираться на пострадавшую ногу. Завывая от ужаса, мальчик нащупал таки рычаг люкового замка и дернул, что было силы. Запорный механизм, вполне ожидаемо, не сдвинулся ни на дюйм. В дело пошел откидной приклад бизона. И после третьего удара с хлопьями ржавой трухи В образовавшуюся над головой щель пролился бледный сумеречный свет. Откинув крышку водительского люка, мальчик выбрался наружу и под весом собственного тела скатился с борта машины на землю. Когда за край брони ухватилась когтистая лапа, непослушные пальцы Глеба уже нащупали чеку лимонки. Спустя мгновение смертоносный шарик с граненными боками, описав короткую дугу, исчез внутри люка. Мальчик упал в снег одновременно со взрывом, сотрясшим корпус бронетранспортера. Из закопченного нутра повалил дым, зато скрежет когтей и яростное шипение разом прекратились. С глухим стоном, поднявшись с земли, оглохший на одно ухо паренек обернулся, поднял ствол и выжидающе уставился на чадящий гарью проем. Но хищное рыло мутанта все не появлялось. Выждав для верности с полминуты, он закинул бизон на плечо и нетвердой походкой двинулся к заводским воротам. Нефтяник так и не понял, что за сила сорвала его со снегохода, отправив прямиком под ноги рослого незнакомца в экзотическом, явно ручной работы бронекомбинезоне. Железный конь, всхрапнув движком, подпрыгнул на сугробе и завалился на бок а в лоб горе-водителю уткнулась вороненая дула АК-74. От удара о землю маска респиратора съехала на бок, а горнолыжные очки залепила снегом. Чертыхнувшись, нефтяник утер лицо рукавом куртки и зажмурился, обреченно ожидая скорой расправы. Секунды проходили одна за другой, но выстрела так и не последовало. Вместо этого взвыл рядом мотор, и обладатель калаша, оседлав снегоход, Умчался прочь. С противоположной стороны переулка донесся рокот сразу нескольких движков. Подоспел альергард высланный в погоню группы. Обдав незадачливого бойца ледяной крошкой, передний транспорт резко затормозил. «Где он?» Вместо ответа нефтяник махнул рукой, указывая дорогу. Выговорить хоть слово, только что чудом избежав смерти, он сейчас был не в состоянии. «Что, упустил?» «Урод! Ответишь по всей строгости!» От голоса взбешенного командира хотелось с головой зарыться в снег. Но того сейчас больше занимал летивый беглец, нежели проштрафившийся подчиненный. Выкрутив ручку газа, головорез вместе со свитой укатил прочь. Снегоход под ногами трясся и стонал. Изношенная конструкция грозила в любую минуту рассыпаться на составляющие. Но Таран упорно выжимал из агрегата все возможное. Сбросить преследователей из хвоста так и не удалось. Юркие снегоходы с легкостью находили себе дорогу в тесных дворах и проулках. Завладев транспортом, сталкер решил, что наконец-то сможет избавиться от назойливого эскорта. Но дышащий наладан двигатель развеял надежды в пух и прах. На территорию завода угнанный снегоход влетел под аккомпанемент из свиста пуль и азартного улюлюканья, следовавших по пятам нефтяников. Таран гнал практически вслепую, с выключенной фарой. И если бы не ночная темень, исход погони мог бы оказаться совершенно другим. Поворот, короткая прямая, еще поворот. До ангара оставалось меньше сотни метров, когда на перерез размытым пятном метнулось нечто огромное и стремительное. Разум еще не идентифицировал источник угрозы, а рефлексы уже бросили тело в затяжной прыжок. Сталкер кувыркнулся в снег в тот самый момент, когда черный холь на полном ходу протаранил многострадальный снегоход. Агрегат жалобно звякнул и заглох, а мутант, оглушительно фыркнув, повернул хищную морду в сторону человека. Ситуация складывалась патовая. С одной стороны стремительно приближались вооруженные до зубов бойцы Ордена, с другой скалилась и припадала к земле, изготовившись к атаке, лютая зверюга. Заметив в руках сталкера автомат, хорь угрожающе разъявил пасть и зашипел еще громче. Не иначе как уже успел познакомиться с гремящими палками двуногих, Это вселяло определенную надежду. Быть может, пальба вспугнет хищника? Передернув затвор, таран прицелился. Но стрелять не потребовалось. Зверь, учуяв новую угрозу, привстал на задних лапах, на манер тушканчика на стреме, и беспокойно завертел усатой мордой. Спустя мгновение из ворот ангара пробился яркий свет, и железную створку с лязгом сорвало с петель, под напором бешенно ревущего малютки. Вырулив на оперативный простор, ракетовоз остановился, а по периметру огромного кузова, выжигая мрак по всей длине заводского проулка, зажглись прожектора. Хорь-переросток жалобно тявкнул и, разбив лоснящимся боком край кирпичной кладки, юркнул в подвальное окно. Нефтяники тоже оказались не готовы к столь торжественной встрече. Слепящий свет сбивал с толку – Мешал целиться. Один из преследователей, не справившись с управлением, на полном ходу воткнулся в торчавшую у стены трансформаторную будку. По остальным слаженно ударили станковые пулеметы, с одинаковой легкостью перемалывая и ветхое железо, и хрупкие человеческие кости. Два снегохода, лежившись седаков, по инерции пролетели еще несколько метров и, кувыркнувшись в сугроб, зачидили густым дымом. Еще один вспыхнул подобно свече вместе с трупом водителя, даже после смерти не покинувшего своего железного коня. Уйти из-под плотного огня чудом удалось лишь самому нерасторопному нефтянику. Отстав от своих, он влетел в проулок последним и, развернув снегоход, спасся бегством. Успел ли боец разглядеть цистерну на горбу ракетовоза? Хотя от спаленных кордов не мог не привлечь внимания обитателей лагеря, все еще оставалась надежда, что путешественников оставят в покое. Доковыряв до бронированного борта, сталкер влез по скобам и нырнул в гостеприимно распахнутый люк. «Па!» — радостно вскрикнул Глеб, сходу прыгнув на тарана. «Тихо ты, зашибешь! Дай хоть противогаз сниму!» «Ты цел? В тебя не попали? Что с пешеходом?» Затараторил мальчик безумолку. — А я такую зверюгу завалил. Мигалыч вон до сих пор не верит. Мы только что малютку запустили. С первого раза завелась. Представляешь, здорово мы этим ушлепком врезали. Отодрав неугомонного мальца от шеи, сталкер заметил на штанине сына кровавое пятно. В прорехе разорванной ткани виднелась бинтовая повязка. — Царапина! — перехватив обеспокоенный взгляд командира, успокоил безбожник. — Ничего серьезного. Все на борту. Подцепив из оружейного шкафа пару автоматных рожков взамен пустых, таран устремился к водительской кабине. Мигалыч, рули к реке. Уходим. После переборки двигатель урчал ровно и басовито. Разгоняясь, ракетовоз устремился в город. Запруженный автомобилями, проспект октября не стал помехой для многотонного транспорта. Бесцеремонно расталкивая гнилые фуры, вминая в снег легковушки, малютка продрался к набережной сквозь паутину прибрежных улочек и, чихнув напоследок струей сизого дыма, выкатился на лед. «Фары вырубай! Попробуем втихую проскочить!» «Есть, командир!» Щелкнув тумблером, старик навалился тщедушным телом на руль, напряженно вглядываясь в темень за стеклом. «Экипажу приготовиться!» Зазвучал в отсеках голос Тарана. «Стволы, намордники держать при себе. Дым, индеец, в пулеметной башне. Натаныч, аптечку приготовь. Аврора, от Глеба ни на шаг. И пристегнитесь там». Сталкер как в воду глядел. Над черными силуэтами домов, оставляя в небе изогнутый дымный след, взмыла к свинцовым облакам ярко-красная сигнальная ракета. Следом, где-то на берегу, загорелись сразу две бело-желтые точки и, стремительно набирая скорость, понеслись к тягачу. РПГ по правому борту. Как-то буднично и без истерик объявил таран. «Резко лево руля. Раз, два, три! Пошел!» Два взрыва, практически слившись в один, распахали ледовую корку в опасной близости от бронированного транспорта. Корпус ракетовоза ощутимо тряхнуло. Лохмотья и резины на одном из задних колес застучали парами. Едва не завалившись на бок, ракетовоз вильнул, прошел несколько метров юзом, но все же выровнялся, благодаря поразительному чутью Мигалыча. Запоздало загрохотали в ответ пулеметы. Росчерки трассеров беспорядочным веером заметались вдоль береговых построек. «Отставить!» «Нехрен вслепую садить!» Орудия смолкли. Зато где-то впереди и наверху зажглись мощные прожектора, заливая пространство перед собой ослепительным светом. «Мост на пути!» – гаркнул Мигалыч по рации. Под широкие пролеты древней конструкции, наперелез набравшему ход тягачу, уже выкатывались гульбой обвершалые КамАЗы. Внедорожники с торчащими поверх срезанных крыш пулеметами и целое сонмище юрких снегоходов. Судя по тому, что новых попыток подбить малютку из гранатометов не последовало, нефтяники углядели таки на корпусе ракетовоза цистерну с драгоценным горючим. «Огонь! Огонь! Огонь!» – заорал таран и до боли в пальцах сжал гашетки кордов. Акватория «Волги» расцвела густой россыпью огненных вспышек. Стреляли из закованной в камень набережной, из Октябрьского моста и из кузова пыхтящих гарью грузовиков. Броня тягача стонала и гудела от частых попаданий. Зловещий дробный стук по внешней обшивке заставлял инстинктивно втягивать голову. Когда одно из обзорных окошек брызнуло осколками разбитого стекла и грохот боя ворвался внутрь жилого отсека, Глеб стащил побледневшую Аврору на пол и скорчился рядом, успокаивающе приобняв подругу. Девочку колотило. Зажмурившись, она прижалась головой к груди паренька и затихло. Ее губы заметно шевелились, без конца повторяя какие-то слова. «Держись!» — схрапнули динамики. Мощнейший удар едва не вышиб индейца из пулеметного гнезда. Основательно приложившись головой прутье защитного колпака, огрызок проводил осоловелым взглядом зарывшийся в снег КамАЗ. Погнутая передняя ось, подобно обломку кости, торчала из-под ржавого днища, Сплющенная кабина словно побывала на огромной наковальне. По измаранному снегу от разбитой машины тянулся мокрый след. То ли бензин, то ли кровь. Водитель ближайшего снегохода, обогнув препятствие, сорвал респиратор с лица. Заорал что-то злое и высадил по малютке длинную очередь. Искаженное ненавистью лицо нефтяника, купе с образом развороченного КАМАЗа, надолго врезались в память. Рядом с головой лязгнула агашетку, высекая искры шальная пуля. Это стало последней каплей. Индеец сдался. Выскользнув из ложемента, скатился по лесенке в отсек под защиту над.